«Позвольте уж мне, Алексей Воинович, вы это серьезно?» «Абсолютно», — сказал Бестужев. Некоторое время они молча смотрели друг другу в глаза, без всякого противоборства. У Колмановского был умный, усталый взгляд циника, вовсе не находившего удовольствия в цинизме, просто-напросто по долгу службы обязанного все понимать. Бестужеву показалось, что его читают, как раскрытую книгу на хорошо знакомом языке. «Ну что ж», — после недолгого молчания заключил Колмановский. Насильно мил не будешь. Вы взрослый не глупый человек, Алексей Войнович. У вас наверняка есть жизненная позиция, и вы не склонны к опрометчивым решениям в переломные моменты. Я понимаю, всякий выбирает для себя тот жизненный путь, который считает необходим. Что ж, была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил. Не смею задерживать, хотя, конечно, жаль, очень жаль. Тихие коридоры, тихие живописные аллеи, чугунные ворота — тихие чистые улочки царского села, Бестужев шел все в том же состоянии печальной отрешенности, он не думал ни о чем, ничему не давал более оценок, он всего-навсего сожалел, что оказался внезапно отягощен этим знанием. И знал, что иначе поступить не мог, нужно было спасать что-то в себе, и не видел иной возможности. «Алексей Воинович!» — он обернулся. На перронной площадке стоял профессор Бахметов в парадном вицмундире, и среди его орденов красовался белый орел на шее. Ну вот, печально усмехнулся про себя Бестужев, а говорят, будто орлы не летают стаями. Весьма даже летают, если они белые. Интересно, как сочетается записной либерализм и вольнодумство его ученого мужа с его парадным мундиром и многочисленными орденами прогнившей монархии. А ведь сочетаются, и гадать нечего. Он радеханек, весел, в приподнятом настроении, это сразу видно. Я слышал, вас удостоили высочайшей аудиенции. И как вам наш обожаемый самодержец? Не правда ли, светоч государственного ума?» Явная насмешка сквозила в его улыбке, в лукавых глазах. Бестужеву и без него было тошно. Он ответил крайне сухо. «Его величество государь, как обычно, на высоте». «Ну, дай-то бог. А позвольте спросить, вы, конечно же, получили предложение войти в специальный комитет?» «А вы? Получил?» — сказал Бахметов и вынужден был решительно отклонить. Совершенно не мой профиль, знаете ли. Но вы-то, разумеется, нет, — сказал Бестужев. Мне было сделано такое же предложение, и я отказался. Совершенно не мой профиль, знаете ли. — Вы серьезно? — Совершенно. — Позвольте, куда же вы теперь? — То есть как это куда? — пожал плечами Бестужев, впервые за сегодняшний день улыбнувшись. — Конечно же, в Шантарск.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 Ноябрь 2010 года. Читал Сергей Кирсанов.